Глава 44. Кристиан. Уже подлетая к замку, понимаю, что бой в самом разгаре. Все фигуры шахматной партии сошлись в решающем сражении. Бои настолько ожесточенные, что сложно понять, где здесь гвардейцы Маркоса, а где драконоборцы Теодора. Не говоря уже о том, что их самих тоже не видно. Глаз цепляется за крохотную фигурку, которая подает какие-то знаки возле стены замка. Перевожу взгляд и понимаю, что это Уга. Мальчик увидел меня и теперь прыгает, размахивая руками, чтобы привлечь мое внимание. Складываю крылья и несусь к нему. Опускаюсь прямо перед ним и взмахиваю хвостом. Рассекая воздух, он стремительно взлетает над головой Уга. Юноша цепенеет от неожиданности. Его глаза расширяются, а потом у него за спиной раздается сдавленный стон. Уга резко разворачивается и успевает заметить, что дракона-борец, который бежал на него с обнаженным мечом, отлетает прямо в стену после удара моего хвоста. С восторгом в глазах Уга разворачивается. — Спасибо вам, господин! — начинает он, но я его резко обрываю. — Уга, что ты здесь делаешь? Еще и один, к тому же. — Где Ирен? Почему вы не укрылись в безопасном месте? — Господин, она... она... Уга хватает ртом воздух от волнения, но все-таки справляется с ним и выдает все на одном вздохе. — Помогите ей, пожалуйста! Срочно! Ей грозит опасность! Она там внизу! Он показывает пальцем на проем в башне напротив. — Я займусь этим! Отзываюсь я, снова расправляя крылья. — А ты спрячься где-нибудь и не высовывайся, пока все не закончится. — Да, господин! Благодарно кивает Уга. Взмываю воздух и нацеливаюсь на проем, который он мне указал. Не хочется мне оставлять Уга одного, но брать его с собой будет даже более опасно. Не успеваю преодолеть и половины пути, как замечаю, что из этого самого проема выбегает Ирен, которую держит за руку какой-то... Постойте, это же тот гвардеец, над которым она так хлопотала. Выходит, он все-таки пришел в себя и даже каким-то образом добрался до сюда. Что ж, признаю, ему удалось меня удивить. Только вот сейчас это меня заботит в самую последнюю очередь. Почти одновременно с этим брусчатка прямо по центру двора взрывается изнутри. Вверх поднимается куча пыли и каменной крошки. Крупные булыжники градом сыплются настоящих поблизости драконоборцев. А из дыры вылетает Маркос! Этот ничтожный дракон! Он тащит в зубах какого-то человека с гигантским топором, от которого прямо-таки несет запретной магией. При виде Маркоса внутри меня все закипает от ярости, и меня охватывает непреодолимое желание тут же кинуться к нему и вцепиться ему в глотку. Отплатить за все, что он мне устроил. Спалил дотла мой особняк, а вдобавок еще и открыл на меня охоту. Вот только стоит мне об этом подумать, как драконоборцы внизу выстраиваются в ровные шеренги и открывают огонь из своих массивных арбалетов по Маркусу, а с другой стороны на него пикирует Теодор. Маркусу просто некуда деваться. Еще и человек, которого он сжимает в зубах, изворачивается и вонзает лезвие топора ему прямо в горло. Запретная магия, окутывающая оружие, легко преодолевает драконью магию и рассекает чешую. На мгновение в глубине меня поднимается злорадная жестокость. Маркос это более чем заслужил. И если один член рода барега сейчас угробит другого, мне будет только лучше. «Но, дьявол, попери мое милосердие и сочувствие!» что я сил несусь к ним, и буквально за доли секунды до их столкновения сбиваю Теодора, падая с ним вниз. «Ты?» – ошарашенно грохочет он. «Какого дьявола? Я думал, ты ненавидишь Маркоса!» «Ошибаешься!» – реву ему в ответ. «Я ненавижу весь род Барега. Но к тебе у меня претензий куда больше!» Мы врезаемся в брусчатку, оставляя под собой гигантскую вмятину, и раскидывая находящихся рядом гвардейцев пополам с драконоборцами. Но часть драконоборцев, как ни в чем не бывало, вскакивает на ноги и кидается на меня. Хочу откинуть их хвостом, но один из них легко перехватывает его и держит с такой легкостью, будто это не хвост существа, что раз в пять больше него, а самая обычная веревка. Еще двое оголтело набрасываются на меня с мечами. «Их оружие не наносит мне особого вреда», Но драконоборцы, словно обезумевшие, вонзают и вонзают его в одно и то же место, пока чешуйки не поддаются, и сталь не погружается в плоть. Реву, раскидывая их все той же волной, которая раскидал призраков Арманда. Да что с ними такое? Откуда у них такая сила? Как ни в чем не бывало, они снова поднимаются на ноги, и, глядя на то, как их раны затягиваются буквально на глазах, я все понимаю. И это осознание вгоняет меня в бешенство. Не знаю, кто из этих двоих додумался до таких экспериментов, Теодор или Арманда, но я просто обязан остановить это безумие. Отвлекшись на драконоборцев, я упускаю из виду Теодора, который заливает меня пламенем и едва не ловит магическими путами. Успеваю подставить защиту, которая с трудом, но выдерживает его бешеный натиск. Спасибо зелью Уга, которая еще действует. Однако как же сложно сражаться без своего пламени. «Может, ты еще одумаешься?» Взлетает надо мной Теодор. Мне очень хотелось бы договориться с таким талантливым чернокнижником и алхимиком, как ты. Ты упустил такую возможность в тот момент, когда отдал приказ напасть на меня в моем же особняке. Реву я в ответ. А уж сейчас, после всего, что я увидел, мне даже не хочется говорить об этом. Очень жаль. Сложив крылья, Теодор несется прямо на меня. Тогда прощайся с жизнью. Ирен, мы с Раулем выскакиваем на поверхность в тот момент, как Маркос в образе дракона вырывается из-под земли, разнося все вокруг в пыль. От оглушительного грохота закладывает уши, и я от неожиданности вскрикиваю. Оборачиваюсь, чтобы посмотреть, как там Маркос, но Рауль упорно тянет меня вперед. — Нам надо! Бираться! Сюда! Его голос тонет в окружающем шуме. — С господином все! Будет в порядке! Суматоха, крики и звон оружия, которые доносятся сразу со всех сторон, наваливаются разом и, подминая под собой, заставляют крепче вцепиться в руку Рауля, поддавшись его воле. Но как только я замечаю впереди знакомую фигуру, ноги сами несут меня вперед. — Уга! — я кидаюсь к перепуганному юноше, который крепко обнимает меня. — Я рад, что с вами все в порядке! Я хотел найти помощь, но... Видно, что Уга пытается приложить все силы, чтобы выглядеть мужественно и уверенно, но по его глазам замечаю, насколько он взволнован. «Все в порядке», — искренне улыбаюсь ему. «Пойдем быстрее, нам надо убраться отсюда». Рауль отпускает мою руку, чтобы ее перехватил Уго, а сам разжигает в здоровой руке небольшой огненный шар и устремляется вперед, расчищая нам дорогу. «Не отставайте!» — кидает он. Собрав в кулак все свои силы, мы бежим к распахнутым воротам. Основная схватка сейчас разворачивается по центру внутреннего двора, так что возле ворот почти никого нет. Надеюсь, что за ними мы найдем лошадей. Но даже если и нет, то за пределами замка все равно гораздо безопасней, чем здесь. Вот только когда нам остается добежать до ворот считанные метры, по глазам внезапно бьет яркая белая вспышка». Мне даже приходится зажмуриться и поднять руку, заслоняясь от неожиданного свечения. А когда оно стихает, я слышу голос, который я ни при каких обстоятельствах не ожидаю здесь услышать. Голос, от которого у меня внутри все переворачивается от злости.